Глава семнадцатая. Ни за что не догадаетесь, что здесь прервало нить моих размышлений. Я вдруг услышал какие-то голоса около коттеджа и пошел посмотреть. Открыл дверь, но там никого не было, а на коврике стояла большая коробка, перевязанная красной лентой. Первой мыслью было, что это подарок на день рождения. Возможно, Фиона или Хелена оставили его в спешке. В это воскресенье у меня день рождения, и вполне логично, что кто-то прислал мне подарок, хоть я на это и не рассчитывал. Ну Вот коробка передо мной, и после того, как я опишу ее содержимое, она отправится прямиком в мусорное ведро. Итак, представьте, я стою на пороге с посылкой в руках, и поскольку день прекрасный, солнечный, но не слишком жаркий, решаю открыть ее прямо сейчас. Развязываю ленточку, поднимаю крышку и вижу открытку, лежащую поверх второй коробки. На открытке написано одно единственное слово. «Это слово преследует меня». А еще оно испортило впечатление от целого жанра фильмов. Как только прочтете, сразу поймете, о чем я. «Здорово». «То самое слово». В данном контексте оно звучало угрожающе и даже зловеще. Как только я прочел его, посмотрел налево, направо, внезапно мне стало не по себе. А еще эта коробка — приклятая большущая коробка, а внутри светло-коричневая ковбойская шляпа. Только представьте, что произошло дальше. Если бы вы слышали мой голос, то поняли бы, что я все еще взволнован. Из-за известняковой стены рядом с домом выскочил американец Дэйв, за которым с широкой ухмылкой следовала Паула Макдэвидсон. Они хлопали, как тюлени, довольные тем, что их сюрприз удался. Американец Дэйв нацепил ту же ковбойскую шляпу, что и в Кавенгрине. На нем были синие джинсы и грубые черные ботинки. Хотелось сказать, приятель, это тебе не ранчо, а йоркширские долины. Паула Макдэвидсон с благоговением смотрела на американца, Дэйва, засыпавшего меня своими ковбойскими словечками. Я так и не понял, что значила половина из того, что он сказал. «И тут вы не поверите». Я заметил человека с камерой по ту сторону стены, который снимал наш разговор. Значит, стою я себе в саду, никого не трогаю. И тут откуда ни возьмись, появляются янки и местная охотница совать нос в чужие дела, желая испортить мне день. Я поднял руку, закрывая лицо, и закричал, что не давал разрешения снимать меня. Вероятно, теперь они просто замажут мою физиономию. Видал я вырезки из этих американских полицейских сериалов. Все в округе узнают, что это я. Даже несмотря на то, что лицо замажут, всем будет понятно, что под расплывчатым пятном скрывается некто, кто ходит, говорит и стоит, как Гектор. Я заголосил, чтобы он убирался, но американец Дэйв лишь ухмыльнулся. Он, очевидно, отбелил зубы, потому что я чуть не ослеп». Он поддел большим пальцем пряжку своего массивного ремня и оперся ногой о каменную ограду. Все, что ему оставалось, — взять в рот соломинку, и он выглядел бы точь-в-точь, точь, как ковбой из кино. Он представил мне оператора и продюсера. Но я не собирался запоминать их имена. Какие-то местные школьники, проезжавшие мимо, на велосипедах очень кстати выкрикнули в адрес американца Дэйва, «Придурок! чем застали его врасплох. Я не из тех, кто одобряет, когда дети ругаются, но в тот миг это показалось более чем уместным. — Я знаю твоих родителей, Джоэл Амбридж! — выкрикнул им вслед Паула Макдэвидсон. Но в ответ получила средний палец, предположительно принадлежавший Джоэлу. Паула была в своей стихии, наслаждаясь минутой славы на пару с американцем. Одна из тех женщин, которые считают, что все Янки стильные и богатые. И Держу Пари думает, что после выхода этого документального фильма станет звездой. Вот что я вам скажу. Без моего рассказа у них ни шиша не получится. Где был американец Дэйв, когда умер Алик? В номере со своей американской любовницей. Он ничего не знает потому что был занят совсем другим. «Мы хотим тебя снять», — заявил американец Дэйв. «Много времени не отнимем. Просто ответишь на пару вопросов о Кавен Грине. Дэйв стал объяснять, что одна компания заинтересовалась их документальным фильмом и хочет показать его зрителям, когда он будет готов. Очевидно, это значило, что его увидит весь мир. «Конечно, я не собирался участвовать в этом балагане», и уж тем более не хотел, чтобы весь мир это видел, поэтому резко бросил, размечтался. Понятное дело, он продолжал настаивать, упомянув, что на этом можно немало заработать, и что, наверное, я даже смогу слетать в Америку, и мне компенсируют все расходы. Меня предложение не заинтересовало, и я думаю, что я очень ясно дал это понять, захлопнув дверь у него перед носом. Уверен, получатся отличные кадры для их документального фильма. Казалось бы, мне следовало уже привыкнуть к настырным гостям на пороге. Но такое чувство, что с каждым разом, когда я открываю дверь, становится все хуже и хуже. Готов биться об заклад, что вижу американца Дэйва не в последний раз. Теперь, когда он знает, где я живу, Не сомневаюсь, они с операторами еще вернутся и наверняка примутся сновать вокруг Кавенгрина. Одни неприятности от них. Конечно, можно пожаловаться в полицию. Что ж, не буду себя накручивать, именно этого он и добивается. Мне нужно рассказать вам эту историю, так что пойду схожу за чаем, успокоюсь немного и продолжу запись. Я хочу поскорее закончить с частью про Алика и убрать с глаз дало эту треклятую гигантскую шляпу. Чашечка чая, английский завтрак чудесным образом успокаивает нервы. После горячего чая чувствуешь себя как новенький. Теперь американец Дэйв не сумеет сбить меня с толку. То, что он приехал в наши края, только раззадорило меня. Что ж, мы еще посмотрим, кто первым изложит свою версию. Это должен быть я. Вернемся к Алику. Все видели, как он погиб. Прямого нападения не было, а отравили его или нет, как предположили некоторые гости, покажет вскрытие. Большинство гостей поспешили в номера, опасаясь нового нападения. А Оливия, Патрик и близняшки задержались в лавандовых тарелках, странно на меня поглядывая, словно намекая на то, что... Именно я оказался последним, кто беседовал с Аликом. Близняшки четко дали это понять детективу Раджу. Я бедничали точно школьницы. Детектив Радж ничего не слышал. Он заткнул уши руками и закрыл глаза. Близняшки щелкнули пальцами у него перед носом и завизжали. Алло! Но детектив Радж, казалось, набрался решимости не замечать их. Тут девицам пришло в голову, что сейчас подходящий момент, чтобы вновь потребовать включить Wi-Fi. Следователь отвернулся, не обращая на них внимания. Близняшки в бешенстве выскочили из ресторана, прихватив с собой бутылку шампанского. Оливия прижалась к Патрику, и он нежно, успокаивающе погладил ее по волосам. В этот момент американец Дейв и его любовница вошли в лавандовые тарелки, обнимая друг друга за талию. Заявились. Самое неподходящее время. «Кто-то умер?» — весело поинтересовался американец Дэйв, заметив наши мрачные лица, и широко улыбнулся. Детектив Радж посмотрел на него, запрокинул голову и вздохнул с негодованием, обращенным, казалось, к самим небесам. Тут Патрик объявил о смерти Алика. Улыбка американца Дэйва сменилась выражением ужаса. «Твою мать!» — одними губами проговорил он, увидев тело Алика. Он высвободился из объятий своей любовницы и упер руки в боки. «Что, черт возьми, здесь происходит?» Последнюю фразу он произнес чересчур громко, что весьма не понравилось нам еще не оправившимся от потрясения. Но он был прав. Настала пора получить ответы на некоторые вопросы. Мы просидели несколько часов. Стемнело, наступила глубокая ночь, а мы все ждали, когда тело Алика уберут из лавандовых тарелок. Мрачное время. Пусть земля ему будет пухом. Как только тело забрали, детектив Радж и несколько его сотрудников, американец Дэйв, Фиона, мистер Поц и я собрались в библиотеке. Любовница американца Дэйва попыталась присоединиться к нам, но следователь захлопнул дверь у нее перед носом, оставив дамочку в коридоре. Каждый из нас занял свое место и выжидательно посмотрел на следователя. Кроме мистера Поца. тот сидел в углу библиотеки спиной ко всем. Никто, кроме меня, этого не заметил. Но я догадался, что он задумал. Едва слышный звон крышки, с которой он закрыл графин с виски, подтвердил мои подозрения. Детектив Радж разместился у незажженного камина. Он выглядел измученным. Судя по глазам, он отчаянно хотел спать, а аккуратно подстриженная бородка растрепалась. Измятая белая рубашка выбилась из брюк, на ней виднелись пятна от кофе. Он согласился ответить на любые наши вопросы, при условии, что его слова не покинут пределов этой комнаты. Думаю, он догадался, что мы можем доставить немало проблем, но если ему удастся найти с нами общий язык, он сохранит контроль над ситуацией. Первое заговорила Фиона. «Скажите, сумели ли вы...» «Хоть на шаг приблизиться к тому, чтобы выяснить, кто убил Бруна. А теперь, возможно, и Алика. Чтобы мы все могли убраться отсюда к чертовой матери». «Мы потихоньку исключаем подозреваемых, так что да, на шаг приблизились», — отозвался детектив Радж. Фиона продолжила. «Думаете, убийца все еще в отеле?» «Да, судя по записям с камер видеонаблюдения, нет сомнений, что убийца все еще среди нас». — Настала моя очередь. — Вы же понимаете, что у дверей номеров, выходящих на террасу, нет камер видеонаблюдения? — осведомился я. — Нам это известно, и предположительно, именно так преступник проник в номер мистера Таттерсона. А орудие убийства? Американец Дэйв наклонился в кресле вперед, уперся локтями в колени и завертел свою шляпу в руках, а отсутствует. — Но оно же наверняка где-то в отеле. Продолжал напирать американец Дэйв. По-видимому, да. Что ж, поднимайте задницы и пойдемте поищем, скачил с места американец Дэйв. Сядь на свою выдающуюся пятую точку обратно. Резко бросила Фиона. Мы даже не знаем, что искать. Мы полагаем, это был нож, заметил детектив Радж и добавил. Все еще ждем результатов экспертизы. Когда работаешь в отеле, Знаешь, на зубок какой инвентарь хранится в здании? И ножей у нас было предостаточно. Ножи для суши, ножи для стейков, ножи для рыбы. Садовые ножи, ножи для писем, ножи для масла. Хотя я совершенно уверен, что ни один из них не способен оставить порезы. Не сомневаюсь, что в документальном фильме американца Дэйва выставят героям потому что именно он, в конце концов, нашел орудие убийства, но об этом позже. Часы над камином пробили одиннадцать. Нам предстояло провести третью ночь в отеле, и мы решили, что, возможно, нам всем следует немного отдохнуть. Очевидно, что убийца, кем бы он ни был, все еще прячется где-то в отеле, прямо у нас под носом. Либо так, либо его только что увезли в мешке для трупов. Все разошлись. Мы с мистером Потцем согласились переночевать вместе во втором номере, он на диване, а я на кровати. Очень любезно было с его стороны предложить мне кровать. В том, что меня считают стариком, хотя я им себя не чувствую, есть свои преимущества. Я с благодарностью согласился. Нужно было хорошенько отдохнуть, чтобы, проснувшись, приложить все усилия для раскрытия дела и, наконец, отправиться по домам. По пути в номер мы остановились у стойки консьержа, чтобы взять из холодильника пару бутылок воды. Все на столе лежало как попало. Мои руки дрожали, так отчаянно я хотел навести порядок. Папки с документами были завалены пустыми бутылками из-под воды и фантиками от конфеты с мятыми банками из-под газировки. Телефон отключили, повсюду валялись ручки с логотипом Кавенгрина, все без колпачков. На небольшое пятно на столе налипли-пыли пух, сущий кошмар для меня, конечно. Разумеется, оказаться запертым в отеле с убийцей, это плохо, но подобное соседство не раздражало меня так, как беспорядок на столе. Оценивая ущерб, я чувствовал, как мистер Потс теряет терпение. Я понял, что надо будет прибраться в другой раз, хотя то, что пришлось подавлять свое желание навести порядок, Крайне меня беспокоило. Тук-тук-тук. Вместо этого я глубоко вздохнул и наклонился, чтобы открыть холодильник. Обнаружив внутри черную сумку, я очень удивился. Это была не моя сумка, и я понятия не имел, как она оказалась в холодильнике. Я глянул через плечо. Мистер Потц стряхивал опавшие лепестки с витрины с цветами. Я вытащил сумку и, заглянув внутрь, сразу понял, что обнаружил. Ноутбук Алика, который тот потерял. Я взял его. В какой-то степени я чувствовал, что теперь, когда его владельца больше нет с нами, мне нужно защитить его труд. Алик так трепетно относился к своей работе. А еще мне было любопытно. Я хотел прочитать, что там написано. Алика ведь тоже могли убить. Большего на тот момент мы не знали, и, наверное, ноутбук мог дать какие-то ответы. Когда мы возвращались в номер, мистер Потц даже не заметил, что у меня в руках появилась сумка. Но вскоре я ему все рассказал. Требовалось, чтобы он помог мне получить доступ к файлам на компьютере.